Глава 43. А теперь убери старые накопители. Прилетело новое послание. И Эль, только что свалившая в кучу с десяток отработавших своё артефактов, только устало возвела глаза к безоблачному небу. Зря в приме нельзя вести себя так беспечно. Зашипев от ударившего в лицо солнца, Эленор крепко зажмурилась и поспешила опустить голову. Вдох-выдох, пока по внутренней поверхности век не перестали плясать разноцветные круги. Окончательно проморгавшись, она присела на корточки и, разложив листок на колени, написала подруге в ответ. «Уже новые ставить на те же места?» И тут же отправила. Поднялась в полный рост и задумчиво окинула взглядом окружающее её угодье. «Не маленькое кладбище, надо сказать, для такого небольшого городка. Туристов тут складывают, что ли?» Увы, ответить было некому. Погост был совершенно пуст, не считая самой Эленор и парочки любопытных ворон, устроившихся неподалёку на верхушке старого покосившегося надгробия с облупившейся от времени надписью. «Кыш отсюда!» Эль махнула на птиц рукой. Одна отреагировала как надо, тут же вспорхнула и полетела прочь к темнеющей на холме полоске леса. Вторая же лишь переступила лапками и выдала недовольная «Каррр». «Сама такая!» — огрызнулась Эленор. «Птица сказала «Карррр» ещё раз». «Вот прямо как Тейт. ты ему слово, а он тебе два». Эль усмехнулась от этой мысли и ещё раз посмотрела по сторонам. Совершенно пустое кладбище, засохшая глина, древние, уже едва ли не разваливающиеся надгробия и ещё совсем свежие, блестящие на солнце. Кое-где попадались и вообще простые деревянные таблички, а некоторые могилы и вовсе осели и осыпались. Безобразие, одним словом. Судя по всему, если родные умерших обитали в Приме, то и за местами захоронения почивших родственников ухаживали по всем правилам. Магистрат же состоянием погоста особо не интересовался, как, впрочем, и гильдия магов, обязанная обеспечивать защиту горожан от нежити, которая может отсюда выбраться. Эленор вздохнула и, вытащив из кармана платок, вытерла пот со лба. «На таком солнцепёке нужна не то что шляпа, а целый зонтик. Вот только с зонтиком не поработаешь». В воздухе материализовалась новая записка, и Эль перехватила её ещё в полёте, развернула. «Нет, если всё, как ты описываешь, там вообще всё ставили как попало, сейчас нарисую схему». «Вот же, чёрт, похоже, это надолго». Эль сожгла бумагу прямо в руке, а затем отряхнула ладони. Как бы то ни было, ей грех жаловаться. Без помощи Дианы она бы не справилась, слишком мало знаний. А от библиотеки в местной гильдии имелось лишь одно название. Не обращаться же к отцу за консультацией, тем более после того, как он сказал Вейду, что у его дочери достаточно знаний, чтобы всё сделать самостоятельно. Повезло, что подруга скучала без дела на каникулах и была готова проштудировать для неё нужную литературу. Жаль, что нельзя отправить целый учебник. Пока Диана в столице чертила обещанную схему, Эленор, уперев руки в бока, прошлась туда-сюда, осматриваясь. Несколько раз резко обернулась. Но нет, сзади никого не было, как и впереди и, в принципе, вокруг. Тем не менее, неприятное ощущение чужого взгляда сверлило затылок. «Паранойя?» Эль передёрнула плечами в уже основательно влажной рубашке. «Паранойя, не иначе. Чего тёмному магу бояться на кладбище, тем более днём?» Однако, несмотря на доводы рассудка, в одиночестве на погосте всё же было неуютно. И она не отказалась бы от компании. Пожалуй, сейчас элинор была бы даже не против общества, разочаровавшей её по всем статьям Инессы. Но и у той сегодня был рабочий день а больше, увы, позвать было некого. Паранойя и основательно выбивший ее из колеи вчерашний день, который закончился вообще хуже не придумаешь. Из морга Эленор отправилась к Вейду, чтобы доложить о том, что увидела. Тот выслушал ее с плохо скрываемым на лице выражением «Гонца, принесшего плохие вести, надо убивать», однако во внимание информацию принял и вызвал того, кто проводил осмотр тела. Им оказался третий уровневый черный маг по имени грин И этот Грин, на все адресованные ему вопросы, пучил глаза и чесал в затылке. Мол, не знаю, господин начальник, мог и не заметить. А потом в гильдию примчался лично глава сыска, некто Андерферт, неприятный высокомерный тип, наряженный в форменную кожаную куртку, несмотря на жаркую погоду, и принялся допрашивать Эль уже лично. Ей искренне казалось, что люди давно свыклись с тем, что черные и белые маги одинаково необходимы обществу. Одни, чтобы лечить, вторые, чтобы защищать от нежити и нечисти. Однако ферт явно считал иначе и делал акцент на том, что допрашиваемая именно «тёмная» буквально в каждой фразе и вообще не стеснялся в таких выражениях, как «ваши братья», «чёрные вроде вас» и прочего, от отчего ей хотелось влепить ему пощёчину. А в конце разговора он и вовсе уставился на Эль с таким видом, будто она украла у него что-то ценное, и поинтересовался, не могли ли они встречаться прежде. Бедный Вейд тогда побледнел, как полотно. «Конечно, они не могли» зато с её отцом очень даже, потому что, как Ферд сам мельком упомянул, в Приме он недавно, а перевели его как раз-таки из Прибрежья, откуда только что вернулся лорд Викандер. Этот намёк на узнавание заставил Эленор напрячься куда сильнее, чем его откровенно хамский тон и явная неприязнь к носителям тёмного дара. К счастью, явно пришедший к тем же выводам Вейд не позволил наглому сыскарю развивать эту тему, но осадок остался. Кроме того, то, что отец узнает о подозрительных убийствах в Приме в самое ближайшее время, теперь уже точно не вызывало сомнений. Куда ни плюнь, засада. Для полного счастья прилетело очередное послание от Дианы. «Чёрт, это только первый том! Тут не всё! Я в библиотеку!» И Эль от души ругнулась. «Это будет не просто долго, а очень долго». Снова прошлась взад-вперёд и начала сгружать использованные артефакты в приготовленный заранее мешок. Потом скажет Вейду, чтобы тот прислал кого-нибудь их забрать. Письменно скажет. После вчерашнего мозолить ему глаза раньше времени точно не стоит. Затем еще раз обошла территорию по кругу, проверяя, все ли убрала накопители. Защитный купол, созданный белыми, в дневное время спал, и оставалось только надеяться, что глава не соврал и действительно отправил сюда кого-то обновить защиту. Потому как даже если у них с Дианой все получится, одной черной магией для полной безопасности все равно недостаточно. В Академии их денно и ночь научили главному принципу. Только баланс темного и светлого – залог гарантированного успеха. Как раз поэтому лорд Викандер уже 20 лет боролся за равноправие белых и черных магов, которые, несмотря ни на что, порой старательно тянули одеяло на себя и не желали сотрудничать. А что если… Да Эленор вдруг дошло то, о чем она прежде даже не подумала. А не потому ли ее отец так легко одобрил союз своего воспитанника с белой целительницей? В тот вечер, когда она узнала правду о планах Линдена, больше того, что он собирается жениться на другой, её поразил тот факт, что эта другая ещё и светлая. «Где это видано? Это же нарушение всех правил, вот что!» Но отец от чего-то был доволен. Так не потому ли, что, помимо всего прочего, такая свадьба станет ещё и прекрасным политическим ходом? Эленор раздражённо махнула рукой, сгоняя очередную ворону. Интересно, а как бы папа отреагировал, если бы она сама собралась замуж за Белого? Тоже обрадовался бы? Рассылал бы приглашение на её бракосочетание как удачные агитационные листовки? Тёмные и светлые, объединяйтесь!» Ей вдруг стало тошно. Устыдившись собственных мыслей, Эль с досадой пнула подвернувшийся под ногу комок глины. Вряд ли Линдон выбирал невесту по цвету магии. Да и вообще, выбирал явно не то слово. Он просто влюбился, никто в этом не виноват. А если отец решил этим воспользоваться, то это мудро и правильно. Почему бы и нет, в конце концов? А ей, Эль, уже пора думать об Айртроне как о брате. О брате и точка. Правда, откровенно говоря, прямо сейчас Эленор не была уверена, скучает она по Линдену как по возлюбленному или просто как по близкому человеку. Но скучает, да. И если бы он сейчас оказался здесь, то здорово бы ей помог поставить эту чёртову защиту и не облажаться. Очередной кусок глины с шумом укатился в канаву, угоняя за собой мелкие камешки, и на несколько мгновений заглушил все остальные звуки. Должно быть, именно поэтому Эль не услышала чужого приближения, только почувствовала магически. Резко обернулась, вскидывая руки для удара, и... «Тейт, какого чёрта подкрадываешься?» Возмутилась она в последний момент, удержав магию в ладонях. Тот же выглядел скорее разочарованным, нежели виноватым. «Мимо проходил». Собрал и глазом не моргнул этот невозможный тип. Хотел, чтобы она таки врезала в него молнии без лишних окивоков. Вот что он планировал и вот для чего подкрадывался. Думает, что самый умный? Размечтался.